Глава 7. Воскресенье, семь утра. Бархатов. Бархатов стоял на мосту, в нескольких метрах от того места, где вместо ограждения зияла огромная дыра. Стоял, вцепившись в перила затянутыми в перчатки руками, смотрел вниз и судорожно вдыхал колючий холодный воздух. Темный круг воды, словно бельмо, уже покрылся легкой белесой пленкой, не такой плотный, как лед вокруг, но уже заметный и неотвратимый, как пронизывающий ветер, который сейчас настырно лез за воротник кашемирового пальто. На берегу копошились водолазы, тащили какие-то канаты и спецмашины, слышны были разговоры по рации. Бархатову казалось, что они специально не торопятся тянут, не желая лезть в этот черный омут под мостом, ему хотелось крикнуть, поторопить их, но язык прилип к небу, застыл внутри тяжелой массой, сдерживая рвущиеся из горла хрипы. Еще полчаса назад, когда бархатОВ примчался сюда, прорвался сквозь выставленный пост пару раз поскользнувшись на заиндивелом покрытии, внутри него полыхало, горело влажно стекала по спине и колола в затылок. Он шептал: «Стася! Стася!» и вокруг его лица облаком кружил белый пар. Его бы ни за что не пропустили будь он обычным человеком, но он был тем, кем был: богатым, успешным, другом мэра, известным попечителем и благотворителем. Показалась крыша автомобиля. Машину тащили к берегу. И вода, словно горчичное масло, обволакивала серебристый металл. Бархатов подался вперед, чурясь от выступивших слез, и тут же отступил, заметив ярко-красное сердечко на стекле. С трудом отцепив руки от поручня, он заскрежетал зубами. "Что? Что там?" подбежал Олег Матушкин, его первый зам, ухватил Бархатова за плечо и потряс. "Это точно она?" Бархатов повернулся к нему и бешено выпучив глаза, вцепился в ворот его дубленки. Сука, я с тебя шкуру живого спущу, не уследили, гниды. Он задохнулся и уткнулся головой в плечо зама. Не прощу. Матушкин посмотрел вниз на реку. Водолазы проломали путь в ледяной коре, и маленький Ситроен двинулся в сторону берега. Боковые стекла были разбиты, перед смят, много ли надо такой малышки?» Матушкин сглотнул и чуть попятился, прогнувшись от веса бархатова. Кирилл Андреевич, ну право, мы-то причём, а Пойдемте в машину. Бархатов резко отстранился, лицо его стало каменным. Не глядя на Зама, он зашагал к своему автомобилю, высоко подняв голову. Матушкин поежился. От Бархатова можно было ожидать чего угодно, только не слабости. А вот Олег уже ощутил в полной мере, как предательски дрогнули колени. Мало им не покажется, это точно. Рано они радовались, да поздно спохватились. Стасю надо было беречь, как зеницу ока. Пока Бархатов был с ней, все было под контролем, а теперь Матушкин посмотрел на подъехавший к самому краю подъемный кран, на вырывающийся из ледяного плена Ситроен и поежился, скорбно поджав нижнюю губу. "Ну вот ты и вырвалась птичка", вздохнул он и на автомате перекрестился. Затем развернулся и суетливо двинулся за бархатовым. "Автомобиль зарегистрирован на вас, Кирилл Андреевич. Кто был в машине?" Окликнул Бархатова невзрачный низкорослый мужчина. Бархатов остановился. Его водитель придержал дверь Мерседеса, внимательно наблюдая за тем, как поступит Бархатов. Тот медленно развернулся. Кто вы? Меня прислал Дмитрий Анатольевич, Бархатов кивнул, услышав имя мэра. Я должен проинструктировать вас в данной ситуации. Идите к чёрту. Я не хочу ни с кем разговаривать, грубо отрезал Бархатов. И все же, невзрачный подошел ближе и, порывшись в кармане, достал серую картонную визитку. Протянул ее Бархатову. «Круглосуточно на связи. Если возникнут проблемы, звоните". Бархатов втянул ноздрями воздух, но визитку взял, сжав ее в кулаки. Ни своим видом, ни поведением не следовало пренебрегать именем мэра. Но и верить всему, что говорит этот серый человечешка, глупо. Наверняка представитель местной прессы, который быстрее остальных узнал о случившемся, и словно шакал примчался собрать информацию, так и чешутся руки двинуть ему по морде. Водитель сделал шаг вперед, косясь то на бархатовое то на человечешка, Вторая рука его все это время находилась за пазухой. И Бархатов знал, что любое агрессивное действие в его сторону будет тут же воспринято как нападение. Всего доброго, бросил Бархатов поверх головы невзрачного и сел на заднее сиденье автомобиля. На секунду прикрыл глаза, а когда открыл, то увидел, что человечка и след простыл, словно того и не было. Кирилл Андреевич Осторожно спросил водитель: "Куда прикажете?" Бархата уткнулся виском в стекло. Холодная поверхность обожгла кожу, вызвав новый приступ горечи и внутренней боли. "Домой", еле слышно проговорил он, и поскорее, Глеб. Водитель нахмурился, будто решая сложную задачу. Их взгляды пересеклись в стекле заднего вида, включив обогрев, Глеб шмыгнул носом, кутаясь в куртку, и вырулил с площадки перед мостом. Заградительные ленты уже лежали на истоптанной в кашу поверхности дороги. Движение восстанавливалось. Гаишник в тулупе регулировал утренний поток машин, не позволяя им приближаться к разрушенному участку. Кирилл чувствовал, как вокруг его головы сжимается обруч, виски ломило, в горле пересохло. Дай воды, негромко произнёс он и через мгновение получил вожделенную бутылку. Зря мы поехали туда, хрипло произнёс Глеб, что отвлёкся Бархатов, с трудом закручивая крышку. Я говорю, зря мы поехали туда, увидеть такое своими глазами, водителя передёрнуло. Её машина, пустая, сквозь зубы процедил Бархатов. Но вы же понимаете, Кирилл Андреевич, на скорости с моста, мордой вниз, никаких шансов. Ты Бархатов подергал себя за ворот, словно давясь от удушья. Жарко. Глеб тут же выключил печку. Ноздри Бархатова затрепетали в невысказанном гневе. Он и сам не смог бы из себя объяснить, что на него нашло. Везь Глеб ни в чем не виноват. Бархатову нужно было с кем-то поделиться. Нет, не так. Он просто не мог поверить в то, что произошло. Это всего лишь дурной похмельный сон после вчерашнего вечера. Это случайность, Глеб вытер лоб тыльной стороной ладони. Бархатов только сейчас заметил, какой болезненный вид у водителя. Скорее всего, и он сам выглядел не лучше. Астаси вообще больше нет. Бархатов не сдержал глухого стона. Они подъехали к высотке в центре города. Выключив зажигание, водитель посмотрел на его отражение в зеркале. Могут ведь и не найти, да? Что очнулся Бархатов и огляделся. Куда ты меня привез?» Домой. Глеб повозился на сиденье, засопел, сжимая в ладонях руль. Бархатов невесело усмехнулся и кивнул. Не елось. Поезжай, я потом тебя наберу. Он вышел, зябко сунул руки в карманы и зашагал в сторону подъезда. Водитель выдохнул и набрал номер в телефоне. Пост сдал. Объект направляется в квартиру. Я в гараж. Бархатов спиной почувствовал, что водитель провожает его взглядом до подъезда. Должен был выйти и сопроводить на этаж, но понял по взгляду Кирилла, что лучше не лезть под горячую руку. Кириллу было тошно. Тугой клубок внутри начал скручиваться под утро, еще во сне, гораздо раньше, чем раздался звонок телефона. Но не было предчувствия, черт возьми, только злость на Стасю. Словно в тумане Бархатов поднялся на лифте. Ему стало жарко, будто не было этого пронизывающего холода там на мосту. Словно это не он же мальчиюсти, чтобы стуком зубов не выдать свое состояние. Бархатов валился в квартиру и уже не сдерживаясь, завыл, вцепившись в волосы. Сука, вернись, а затем сполз по стене, зажимая голову руками.